Глава 3. Вдвоем? Марана удивилась настолько сильно, что выкатила широко раскрытые глаза и забыла закрыть рот. Кто кроме нас? Пойми, сегодня была не победа, а лишь небольшая отсрочка. Он ни за что не успокоится, так что выбора у нас как такового нет, либо мы, либо он. А как мы попадем к нему? Я тут недавно отловил одного ускользающего, выпив его суть, так что теперь смогу почувствовать местонахождение этого бога. А я нужна для поддержки? Да, — ответил ей, про себя додумав. А в крайнем случае, если затея не выгорит и у меня не останется сил, вытянешь обратно мою тушку. Это опасное дело. Не более, чем ожидать его подручных у себя в сакральном месте без моей помощи. Прямо обрисовал ей последствия отказа. Даже так? «Если ты сама не желаешь биться, зачем же мне сражаться за тебя? Видимо, тебя опять вполне устроит существование во внепространственном мешке». Древняя с минуту размышляла, задумчиво уставившись на свой алтарь. «Хорошо, я согласна, но только после проведения ритуала единения. Вообще-то я думал обойтись ритуалом временной связки. То, что хотел и изначально в своих рассуждениях предполагал я – можно с полным основанием обозначить как заклинание цепь жизни, связывающей существование двоих на определенное время. То же, что только что предложила она, было абсолютно неснимаемой вечной цепью жизни. «Извини, Три, я устала бояться. Да-да, именно бояться, в том числе и тебя. Хочу стабильности и спокойствия». Хочу иметь руку, на которую можно безо всякой опаски опереться. Неужели это так много перед смертельно опасной прогулкой, из которой есть очень большой шанс не вернуться? И предупреждаю сразу, другое условие меня не устроит. С одной стороны, не очень много, а с другой, ставить свою жизнь под угрозу через уничтожение второго конца цепочки, это придется за ней тщательно присматривать, чтобы не дать творец чего-нибудь. Но она хотя бы не потребовала полного единения, как изредка древние связывали судьбы по большой любви, либо по политическим мотивам. К примеру, остановить межклановую войну неразделимым союзом детей, при котором даже совокупная сила пары делилась ровно пополам между ними. Конечно, я могу развернуться и гордо уйти, оставляя ее на растерзание. Но что дальше? Кто следующий попадет под удар Анжела Бога, особенно если дать ему время на размышление и подготовку. Так что желательно бить именно сейчас, пока они напуганы и не знают, что делать. Вот только в одиночку я это вряд ли потяну. Слишком много силы ушло вовне. В настоящее время я вполне свободно могу находиться где угодно. Сила из меня уже не сифонит. Давление сильно спало. Без проблем удерживаю внутри оболочки. Будет ли вечная связь с Мараной, слишком большой платой за гипотетически возможное избавление от опасного бога Анжела? Ответа нет, так что придется рискнуть в надежде на успех. И у меня появится еще одно существо, которое... Нет, не так. Которому будет очень невыгодна моя смерть. Теперь уже я на минуту выпал из реальности, взглядом гипнотизируя руническую надпись на алтаре мараны Хорошо, я согласен на ритуал но сразу после проведения пробуем достать боженьку». «Согласна», — удовлетворенно выдыхает девушка. «Относительно недолгий ритуал с принесением клятвы и неизменным обменом частью крови. Все, теперь мы полностью зависим друг от друга. Наша связь крепче, чем у брата с сестрой и даже мужа с женой. Кстати, а не этого ли она добивается в итоге?» «Ну что, ты его чувствуешь?» — спрашивает марана которая собрана деловито и настроена на решающую драку, ради чего выбрала в себя обратно свои аватары, концентрируя силы. «Нет, только остаточные эманации. По всей видимости, его пока нет в игре, в смысле в нашем мире», — поправился я. «Говори, как тебе удобнее. Для меня все вокруг реально, хоть и не совсем правильно, так что меня ты не убедишь, что вот это всего лишь нолики-единички», На каких-то там неведомых серверах. Я живу, и это не подлежит сомнению. О, есть контакт. Помолчи, мне надо настроиться. Помучившись полминуты, не придумал ничего лучше, как лечь на траву ведьминого круга. Так можно расслабить тело, освободив мозг от управления им. Присоединяйся. Приглашаю древнюю, прихлопывая левой рукой по травке. Она устраивается рядышком. Закрываю глаза, начиная поиск. Ищу не направление, а координаты точки, ибо, скорее всего, у него такой же скрытый от всех других план реальности, как моя Русь. Выхожу на цель, она отчетливо ощущается, благодаря тому, что ярко пульсирует верой прихожан. Мне даже завидно. Готово, полетели. Приближение, наведение, рывок. Несколько долгих мгновений на постройку телепорта, подходящего только для высокоэнергетических сущностей, Морана тщательно проверяет параметры, видать, боится улететь в неведомые дали. Прибыли. Отцепляюсь от девушки, так как сейчас будет трансформа Феникса. Огненной птицей налетаю на Анжела, по-пижонски выреженного в белоснежную тунику, словно древнеримский или древнегреческий бог. Впрочем, и сам Господь с Иисусом на иконах красуется в похожих хламидах. Что такое? Я не могу добраться до его тушки. Вокруг Анжела непробиваемая для меня сфера, сотканная из веры. Ты? И он при встрече со мной задает все тот же набивший оскомину вопрос. Решил меня убить? Кажется, не до конца верит гад. Прилетает резкий боковой в голову. Я не успеваю среагировать. Мощный удар уносит в угол храма. Спиной врезаюсь в столб, при этом от потрясения теряя трансформу. Очумело приподнимаюсь на руках. На такую теплую встречу я никак не рассчитывал. В следующий миг я попытался выплюнуть наружу желудок вместе с легкими. Анжела явно в бешенстве так зарядил мне ногой по боку животу, что я явственно услышал хруст ломаемых ребер. Марана набрасывается на него сзади, но у нее вообще ничего не получается. Списком летит в другой угол. «Это все, что вы можете?» Анжела чрезвычайно удивлен нашей беспомощностью перед ним. «Давно надо было самому разобраться с вами», — презрительно цедит он. «А то эти бездельники врали мне про ваше могущество». Я благодарен ему за краткую передышку в американском киношном стиле, позволившую прийти в себя. Желание покрасоваться перед побежденными сыграло в мою пользу. гранная Наяна, Арсол, Траддер... И даже примкнувшие к ним мило стряду, успокоить жену перед отправкой на эту рискованную операцию стоило больших усилий. По моему сигналу делают подношения на алтари. Я же сам торопливо глотаю эликсиры семьи Чхо с из крыльев мохнокрылов от поляники. Моща поперла из меня вместе с дурью. Но эту дурь я уже научился контролировать, не как раньше». Поэтому в Анжела летит проклятый огнешар из свитка с дебафом на снижение уровня в 10 раз. Первоначально хотел сэкономить, сделать все по-простому. Но теперь понимаю всю правильность поговорки «скупой платит дважды». Следующим действием – призыв скорости саланы от навыка сила крови. Ее здоровье мне уже не требуется. На запястьях защелкиваются самодельные браслеты-артефакты. На кистях появляются жароэлектростойкие перчатки. Бьолхер начинает раскаляться, чтобы обрушиться на смертельного врага. Да, за удар в голову расплатился. Молот эффектно столкнулся с черепушкой бога. Но вот эффект далеко не такой, что был у меня. Так, всего лишь будто пощечина. Защитная сфера из чистой веры — потрясающая штука. Ловлю молот левой, правой же выкидываю вперед гарпун, на цепочке из серой магии, целенаправленно обивающей его ногу. Дергаю на себя, помогая левой, слабо творцам, упал. Ну, браслет-артефакты, дающие сверхсилу, хоть вы не подводите. Всем корпусом с предельным усилием пытаюсь двинуть его. Потихоньку пошло. Да что такое? Я настолько слаб, что мне не помогает тройной допинг. Или он настолько могуч, что даже под таким дебафом сильнее меня? Или, быть может, проклятый свиток не подействовал на него, как я рассчитывал? Ломаю второй свиток. Проклятая темная стрела уходит по назначению. Теперь уже не время для экономии. Живым бы остаться. Да, внутри себя неистово ликую. Свитки все-таки работают. Благодарение творцам и игровой механике. Вот с таким обессиленным в сто раз богом справиться могу. Раскручиваю его на цепи, словно камень прощи. Шаг к стене... Груз на конце на полном ходу врезается в колонну, ломая ее. Ай, хорошо. Сфера не пробита, но сотрясение чувствительно. Раскручиваю в другую сторону, разряжая в него серию молний из молота. Все равно не проходит. Впечатляет. По правде говоря, надо было искать с ним встречу раньше, пока не набрал столько могущества. Но что уж тут говорить. Все мы крепки задним умом. Так, взгляд зацепился за алтарь в центре храма в тонкомирном зрении, сверкающий от избытка веры. Примеряюсь, увеличивая скорость вращения, насколько возможно. Опускаю. При соприкосновении Анджела с камнем проскакивает искра, отправляющая тело Бога в стремительный полет вместе со мной, так как я привязан гарпуном. «Три, ты как?» Сквозь вату в ушах слышу Мару, трясущую меня за плечо. «Вставай, надо закончить дело!» В ее голосе слышится страх. Поднимаюсь, нехило нас двоих приложила, своими телами сломали колонны одного из углов храма, часть крыши упала сверху, Марана откопала меня, Анжела под завалами. «Ага, хорошо. Йолхер, работаем. Три, тут его служители», — в голосе древней паника. «Направляю ей часть своей силы, прикрой. Вот и он, старик, возжелавший бессмертия и неограниченной власти». Но я желаю того же, так что нам двоим никак не ужиться в одной единственной». марана воюет с прибывшими архангелами. Я молотом вскрываю заметно прохудившуюся сферу бога. «На, на!» Судорожно бью по лежащему полутрупу. Поджимает время действия суперчетов. «Есть, пробил». Осторожно щекочу его огненным пером трансформировавшейся руки. «Думаю, надо сказать ему пару слов, когда будет в сознании. Приходит в себя». Мочит от боли. «Анжела, просыпайся. Открывай глаза». Он мутным взглядом смотрит на меня. «Узнаешь?» грёбаный тринадцатый!» «Слушай меня и запоминай». «Ты здесь, не нужен!» Огненная рука проникает в грудь, к сердцу. Буду действовать по примеру Арсола. Туловище изгибается дугой от дикой боли. Он захлебывается от крика. «Как приятно смерть врага в твоих руках!» «Осталось последнее». «Сломать храмовый алтарь, несу его вырванное сердце на камень, осторожно пристраиваю на краешек, в руках шпага, божественный артефакт, подарок коваля свара, замах, выдох, удар, шпага рубит сердце Анджела, запитываясь силой, затем срезает кусок алтаря, и меня затапливает потоком веры, рванувшейся на свободу, вбираю в себя, не останавливаясь, да и нет такого желания остановиться». Поглощаю и поглощаю. Окружающий план реальности довольно неожиданно стронулся со своего места относительно вселенной, ломая четкость линий, стремясь вырваться из универсума, войти в меня и Марану, которая тоже не растерялась и поглощает выплеснувшуюся веру с не меньшим аппетитом. План схлопывается, высасынный до донышка. Ощущаю себя словно в космосе, в невесомости, без каких-либо ориентиров. Рядом чувствую энергетический сгусток Мары. Где это мы? Добро пожаловать в тонкий мир, человек, ставший древним. Нежданно-негаданно закончил путь восхождения, обрел истинную форму, стал богом. Лишь внутри пустота, как бывает, когда ты достигаешь какой-то поставленной перед собой цели. Вот это сила! Никогда столько не было! Радостно щебечет Марана. Наконец-то можно жить, а не существовать. Хоп! После ее возгласа перед нами материализуется дивная картинка — обширный, обильно цветущий сад с плещущимися фонтанчиками, беседками, скамейками. В центре ярко-зеленого пятна посреди бескрайней бесцветной пустоты стоит небольшой из чистейшего белого камня замок с возносящимся вверх шпилем. «Прошу, будь как дома!» Она принимает гуманоидную форму и делает приглашающий жест рукой подплываю ближе, также перетекаю в форму человека. Что это? Место, где мы можем немного отдохнуть. Кроме того, нам есть что обсудить. Вслед за ней прошел в беседку со столом. Вокруг закружились совершенно неожиданно появившиеся люди, споро заставляя всю поверхность различными блюдами. «Чего желает хозяин?» В полупоклоне склоняется одна из девушек-служанок. «Без разницы. А теперь оставьте нас». После наполнения тарелки всем понемножку отсылаю слуг. Хочу прояснить с древней некоторые вопросы. «Ну что же ты так? Куда ты -то торопишься? Не желаешь вкусить плоды заслуженной победы? Меня ждут вообще-то», — отвечаю ей. «Не хочу огорчать тебя, но, возможно, ты забыл, что находиться там, не в форме аватары, сможешь крайне непродолжительное время, так что твой дом отныне здесь». «Действительно, забыл. А сейчас вспоминаю, что...» Чем более ты могущественен, тем меньше время пребывания в толстом мире, иначе результатом будет самопроизвольная аннигиляция со взрывом выплеском энергии. нура ну, не надо такого трагизма, все хорошо», — мягко уговаривает Марана. «Мы живы, этот Анжела мертв, миру ничего не угрожает, мы с тобой тут самые сильные, вполне возможно полностью забрать мир, радоваться надо, что настолько удачно все закончилось». Давай лучше поговорим о дальнейшем. Говори, слушаю. Тяжело вздыхаю от осознания всех неудобств получения силы и перехода в истинную форму. Сила, сила и еще раз сила, а конкретнее вера. И недопущение возможных конкурентов на опустевшую после ухода Бога поляну. Исходя из логики этого, намечающаяся война против архидьяволов, сатаны с Абадоном и их воинством. Нужно создавать свиту задумчиво говорит древнее, то есть набирать дружину из тех, кто выделяется из толпы своими возможностями, так называемых героев или спутников, как некогда поступил со мной самим еще коваль. И свара принять в наш клан на условиях младшего в пантеоне, продолжает она строить планы. Не понял, тебе хочется самому заниматься вопросами обеспечения будущей свиты астральным оружием? Убивать на это кучу сил и времени? Он помогал своему отцу, Ериле, в мастерских, когда тот выделывал оружие для всего нашего клана. Так пусть и сейчас займется полезным делом, тем более уничтожать его, штурмуя сакральное место и рискуя развоплощением, явно не самая лучшая идея. Если пойдет на наши условия, пусть живет, покровительствует кузнецам и другим мастерам. Наши условия? Три, брось. Да, надо бы уже окончательно определиться, как тебя называть. Или «ра» для всех, а для близких «три», как привычнее. Ну ладно, отвлеклась немного. Да, «три» — наши условия. Мы с тобой с недавних пор, можно сказать, две половинки одного целого. Я даже скажу «больше». Я надеюсь, мы с тобой станем одним целым. Вот слова сказаны, слова услышаны. Древняя явно в напряжении ждет моего ответа. «Если ты надеешься, что я сейчас брошусь к тебе, то зря. Я люблю другую». И мысль какой-то просто связи с тобой мне даже в голову не приходило Не то что о становлении целом. По существу я ничего не могу тебе ответить. Благодарю за честный ответ. Слава творцам, саму мысль ты в корне не отвергаешь, а значит дело лишь за временем, которого у нас впереди очень много. Любовную тему мы благоразумно опустили, вновь перейдя на обсуждение ближайших конкретных действий по захвату мирового господства. «Праздный вопрос», — спросил у нее в конце. «Для чего все это вокруг? Зачем затраты силы на создание материального, когда можно спокойно быть в энергетической форме?» ха, ха ха рассмеялась девушка. «Для ответа на этот вопрос достаточно некоторое время пожить в истинной форме. Взвоишь от скуки. Получение вот таких вещественных, особенно плотских удовольствий, тут она слегка зарумянилась, сильно скрашивает течение жизни. скука вспомнилась мне, безжалостная, невозможная вселенская скука. Понятно, тогда приступаем к нашему плану. Хорошо, дорогой, она явно взяла курс на мое быстрейшее окучивание.